Глядя в темные сверлящие глаза Ирландки, Уиллоу пришла к выводу. Источник полезной информации не следует игнорировать только потому, что он недостаточно прозрачен. Как долго вы знали, мадам? Уиллоу смутилась, задавая столь банальный вопрос. Я пришла сюда почти 20 лет назад, и вы должны понять, что это вполне достаточный срок, чтобы узнать человека. «Признаюсь вам, что всегда буду тосковать по Глории, Грэнджер». Глаза миссис Гай увлажнились. Ей повезло, что появились вы. Миссис Гай отпила глоток чая. У нее был растерянный вид, словно она боялась сказать что-нибудь лишнее. Уиллоу, чувствуя, что теряет время, вела себя очень осторожно и не торопила событий. Она перевела разговор на более спокойную тему. поинтересовалась Мэрилин и ее отношениями с тетей Этель. Могу лишь сказать, что мадам была очень терпелива к ней. Правда? Я так поняла, что миссис Послтвейд, не жалея себя, делала все для Глории. Миссис Гай возмутилась. Мэрилин была полновластной хозяйкой своего времени и понапрасну не утруждалась, пока кто-нибудь не заметит ее отсутствие. Она разгуливала по саду, наблюдая, все ли в порядке с Питером, не беспокоит ли он мадам, следила за тем, вернулся ли из школы ребенок. Уиллоу вспомнила об уклончивости Мэрилин, когда она расспрашивала ее о развитии событий в момент кончины Глории и своим недоумении, вызванном скудостью ответов племянницы покойной. А мистер Фарфилд приглядывал за ребенком? А что же ему оставалось делать? Других забот у него не было. Жил ведь бесплатно на всем готовом. За спиной миссис Гай послышался шорох. Гостья взглянула через голову служанки и увидела Мэрилин. Лицо ее было бледным и разгневанным. Уиллоу хотелось знать, как долго она стояла там. Увидя тревогу на ее лице, миссис Гай обернулась. И Уиллоу заметила, как напряглась пожилая Ирланка. «Не было необходимости приглашать сюда мадам Кинг, миссис Гай. Разве не такое замечание сделала бы вам тетя Этель?» Мэрилин говорила намного увереннее, чем раньше, держала себя как хозяйка дома. «Поднос с чаем в гостиной выглядел бы более уместно. Вы не думаете? Может быть...» Пройдем в гостиную, как это принято в приличном обществе. Уиллоу поднялась. Не желая задеть самолюбие Мэрилин, она дипломатично ответила. «Благодарю вас за чай, миссис Гай, вы были очень гостеприимны. В кухне было замечательно, тепло и уютно, но я не возражаю продолжить чаепитие в гостиной». Ирландка приветливо улыбнулась ей. Затем она посмотрела с чувством несомненного почтения на Мэрилин, представшую перед миссис Гай в ином свете. Мэрилин провела Уиллоу в гостиную, где было по-прежнему холодно, и предложила ей уже знакомое обтянутое вельветом кресло. «Как прошла ваша встреча с секретаршами?» «Все хорошо, благодарю вас», — машинально ответила Уиллоу, раздумывая, как бы не вызвав подозрений, задать мучившие ее и до сих пор неразрешенные вопросы. Хотя я все еще озабочена загадочностью последних печальных событий. Но, может быть, всплывет что-то важное, что я могу сообщить вам, спросила Мэрилин. Не сомневаюсь. Когда мы в последний раз беседовали, у меня создалось впечатление недоговоренности. Вы знаете больше, чем рассказали, при каких обстоятельствах, Скончалась ваша тетя. Простите меня, если я вторгаюсь за пределы допустимого, но не показалось ли вам, что я не исключаю вашей причастности к смерти Глории Грэнджер? Мэрилин вспыхнула и закусила нижнюю губу. Вовсе нет. В самом деле я почувствовала себя так, словно допустила какую-то роковую оплошность, хотя доктор настаивал. В ее внезапной кончине не было моей вины. Все-таки вы испытываете чувство невольной вины или нет? Мэрилин побледнела, и Уиллоу показалось, что в глазах ее появилась жестокость, которой раньше не было. Это могло выражать досаду от того, что ее подвергли унизительному допросу. Но Уиллоу интуитивно ощущала, с Мэрилин происходит нечто более серьезное.